Глава 6. Как только я занял свое кресло в салоне авиалайнера, очень удобное, надо сказать, кресло, сразу вернулась расслабленная нега полусна, от которой я избавился лишь усилием концентрации. Не сразу, конечно, уже после взлета. И встряхнувшись и вздохнув, настраиваясь на новое свершение, посмотрел в иллюминатор, разглядывая поблескивающую далеко внизу водную гладь океана пытаясь настраиваться на новые свершения, получалось не очень. Когда быстро живешь, усиленно пытаясь догнать время, иногда недавно случившиеся события сразу не отпускают. И сейчас, сидя в удобном кресле, находясь в одиночестве в салоне первого класса авиалайнера, я еще существовал в минувшем моменте. Стоило только закрыть глаза, как сразу видел Саманту. Почти осязаемо чувствовал ее прикосновение, слышал эхо слов и ощущал тени эмоций. На новое свершение настраиваться все так и не получалось. Внутри какая-то пустота, осознание, что с момента возвращения мне не хватило времени ни на что: ни на полноценное общение с Самантой, ни на более-менее подробный разговор с Эльвирой. С Николаевым-то понятно, почему не хватило. Если он не только глава госсовета, но и его президента, он сам в постоянном цитаноте живёт сейчас, как и я. Но я-то не президент и не глава госсовета. Вот что обидно. Мне не хватило времени даже на нормальное человеческое общение в нормальной обстановке, дефицит которого я определённо испытывал после жизни в замке среди бесконечности космоса, размышляя о своём спешном беге, схожем с движением белки в колесе. Я подумал о том, что возникшая из-за контракта драго с мечами срочная необходимость лететь на Занзибар и ломать чьи-то будки в замке неизвестного сэра Джона Холдена. Меня всерьез расстраивает, тем более что лететь мне приходится и в прямом, и в переносном смысле, считая часы для того, чтобы не опоздать. Не хочу. Вот не хочу я ничего. Устал, ну или поумнел просто. Довольно странное ощущение. В мыслях и на языке после моего возвращения в реальный мир стало больше сарказма, иногда злого, при этом напрочь исчезла юношеская порывистость. Как будто после разделения и воскрешения часть моей души, видоизменённая под воздействием памяти Олега, снова повзрослела. Или та часть души просто потерялась по пути? Алло, да, это техническая поддержка. Перезагрузите компьютер, и если проблема не уйдет, перезвоните. Сейчас я это как будто тот самый изначальный я, который полгода назад появился в этом мире. Без влияния памяти личности Олега, слившейся с моей душой, и иногда прометчиво толкавшей на такие поступки, которые при здравом размышлении кажутся не очень умными, так скажем. Понятно, что сейчас я прямо с порога вписался в очередной блудняк. Но всё же делаю это сознательно, чтобы максимально быстро завершить собственные обязательства, взятые на меня драго, и как можно быстрее свалить на Альбион. И это сейчас совершенно нормальное и естественное желание. У меня ведь с момента появления в этом мире была недосягаемая цель уехать в Баю, гнать самогон и танцевать с енотами, без забот, без обязательств. Но я понимал, что этот вариант для меня абсолютно нереализуем по праву рождения. Даже если я уеду инкогнито в Баю, куплю там самогонный аппарат и позову енотов, меня как раз-таки по праву рождения очень быстро найдут и закопают. Потому что такие люди, как я, люди с таким происхождением, как у меня, в отставку выйти не могут. Стоит перестать быть субъектом, моментально станешь объектом. Перспектива же отправиться на Альбион в скором времени просто вдохнула в меня невероятный энтузиазм. Да, это неизведанный мир. Да, там придется начинать все с нуля. Но есть классификация четырех типов офицеров, классификация от Манштейна, которую, по моему мнению, можно применять ко всем руководителям. Первый тип офицеров это ленивые и глупые. Манштейн, правда, утверждал, что вреда они не приносят, Но я в этом с ним абсолютно не согласен. В условиях отрицательного отбора подобные кадры это истинная причина всех бед. Плавали, знаем. Второй тип трудолюбивые и умные. Это становой хребет любой организации, вплоть до государственной. Причем, как правило, эти люди выше среднего звена не поднимаются. Это уже опять мое наблюдение. И причина опять же, на мой взгляд, проста эффект Даннинга-Крюгера. Когда высококвалифицированные люди склонны реально осознавать собственные возможности, никогда не выказывая стопроцентной уверенности в успехе предстоящей работы. Третий тип трудолюбивые тупицы. Таких третий тип Манштейн, кстати, предлагал расстреливать. Но вот эти ребята, как правило, в иерархии всегда выше трудолюбивых и умных. Причина опять же проста. Все тот же эффект Даннинга-Крюгера потому что не очень умные люди склонны завышать свои возможности, давая гарантию успеха там, где второй тип специалистов, более честно и что самое главное, более верно, скажет о невозможности добиться нужного результата в оговоренных рамках условий. И четвертый, последний тип это умные и ленивые офицеры. Таким, как правило, лучше занимать самые высокие должности, потому что во имя своей лени Эти люди готовы горы свернуть, чтобы потом не вспоминать об обязанностях и наслаждаться благостным ничего ничегонеделанием. А для этого им всего лишь нужно совершить кратковременное усилие, найти команду профессионалов второго типа и просто организовать их работу так, чтобы они в случае чего даже не заметили отсутствие главного командира. Путь Вольбион предоставляет мне именно такую возможность. Неважно, что происходит в том мире, потому что там я могу стать предводителем команды лично набранных профессионалов и в нужные моменты лишь включать харизму лидера, показывая направление, куда и до какого момента нужно копать. Вариант остаться здесь в этом мире, даже в случае моего возвышения вплоть до получения короны или корон, подобную возможность может предложить только если я сломаю весь устоявшийся миропорядок. А с учётом старой аристократии, новой знати, династических монархий, ломать здесь не переломать. Весь мир в труху, а я к этому просто не готов. Зато я готов уходить. Более того, я уже не просто готов, а с нетерпением жду этого момента. И сейчас, задумавшись обо всем этом, даже немного расслабился, отпустив концентрацию, позволил себе немного помечтать. Может быть, сходить в гости к этому холдену, а после устроить вечеринку, собрать друзей и даже знакомых, просто расслабиться и отдохнуть? Хотелось бы, конечно, очень хотелось. Но, как говорил знаменитый в этом мире Дон Эрнесто Гевара, один из идеологов создания Трансатлантического союза: "Если ты устал, ты можешь сесть и отдохнуть. Но тогда ты никогда не станешь первым". Хотя Снова заговорили во мне лень и жажда праздника. Сколько там дней осталось до погружения Занзибара в пучину первой корпоративной? 8 дней. Целая вечность. Ну, день отнимем на визит к Холдену, и получается целых семь дней. Вполне можно парочку выделить, чтобы нацелить на будущее командообразование. Тимбилдинг, если по-русски. Как раз совместить приятное с полезным и подвести под это дело мероприятие по первичному отбору кандидатов для участия в экспедиции освоение неизведанного мира. Хороший план? Да, отличный. К тому же, лишняя вечеринка никогда не бывает лишней. Ладно, что-то я заранее расслабляюсь. Какое-то празднично-ленивое настроение накатило. Накатило потому, что мне виден конец. Ну ладно, не конец, а новое начало. Новый неизведанный мир. Но этот новый неизведанный мир будет подчиняться моим правилам. Почему-то есть у меня такое стойкое предчувствие. Да-да, то самое дьявольское, подаренное еще Астеротом. И сейчас я очень сильно надеюсь как можно быстрее разобраться с проблемами на этом и не только на этом острове, и после немного расслабиться. Я ведь даже сноуборд еще не опробовал на склоне, а сезона осталось Если в Архангельскую область к Заряне ехать едва месяц. Опять Цейтнот. Опять нужно быстрее все делать, чтобы успеть. Но Цейтнот в графике развлечений это хороший Цейтнот. Можно гульнуть здесь напоследок и после уйти. А этот, как его там, Драга, пусть здесь сам расхлебывает. Хорошо, когда есть на кого толкового дела оставить. А он вроде толковый парень. Самолет между тем почти доставил меня на место и лег на крыло в пологом развороте снижения, так что я смог увидеть панораму отдельного автономного дистрикта в составе протектората Таганийка, огромного мегаполиса, раскинувшегося на весь остров. Царство асфальта, стали и бетона. Город-остров Задибар. Красиво особенно если издалека сверху смотреть на этот яркий сверкающий бликами утреннего солнца человечек. Я с интересом осматривал близлежащие районы небоскребов, словно лианами перевитых линиями монорельсов, поднимающихся даже к верхним этажам башен. Действительно красиво, если не знать, что немалая часть острова представляет из себя красные зоны, куда без оружия чужаку лучше даже не соваться. Особенно красива панорама острова сейчас, когда самолет пролетает совсем рядом с кварталом небоскребов, крыши которых частично объединены в накрытые прозрачными куполами висячие сады. В иллюминаторе я успел заметить под куполом одной из объединенных крыш огромный бассейн с искусственной волной и резвящихся на пляже купающихся. Присмотревшись, даже заметил, что небольшая компания штурмует накатывающие волны на жёлтых надувных уточках, игнорируя брошенные на песок доски для серфинга. Едва из поля зрения пропали висячие сады, и жилые пространства крыш, как самолет прошел над неприглядными спальными коробками джангтауна, района, в котором я, вернее, драга, недавно в первые дни пребывания на Занзибаре и людей посмотрел и себя показал стремительно мелькнули под крылом самые настоящие трущобы, едва видные под многочисленными дорожными развязками и шасси довольно жёстко ударило в посадочную полосу на автопилоте, что ли, садились. Ветра нет, погода идеальная, и если руками делать, то так даже специально не всегда ударишь. Доброе утро, уважаемые пассажиры, говорит капитан. И мы приземлились в международном аэропорту отдельного автономного дистрикта Занзибар. Прокатившись по посадочной полосе, самолёт довольно быстро подкатил к рукаву телескопического трапа. Улыбчивая стюардесса пригласила меня на выход. Я летел первым классом и шёл по зелёному коридору. Единственный пассажир первого класса на этом рейсе Попрощавшись с бортовым экипажем по телескопическому трапу, двойному с развилкой, вышел на верхние уровни аэровокзала. Один из работников аэропорта сразу после того, как я прошел, задвинул металлическую перегородку. Всем остальным прибывшим этим рейсом путь лежал в нижние уровни аэровокзала. Верхний уровень, просторный и комфортный, где оказался я, предназначался для граждан. Здесь наблюдалась некоторая суета. Действительно, как и говорила Саманта, негласная эвакуация уже началась. Осматриваясь, я прошёл по галерее, наблюдая снизу толчею из неграждан, проходящих пограничный контроль. Там внизу, в залах для ограниченных в гражданских правах, всё не настолько благолепно, как здесь. Мне никакого контроля, кстати, не требовалось. Легенда у меня в полном порядке. Летел я, как подданный британского короля, житель Родезии Джордж Мартин, вчера заключивший контракт с отрядом ворлорда Драгомладича. И в аэропорту мне никакие проверки документов не грозили. Все проверки я прошел заранее, когда приобретал билет первого класса. Ожидание багажа заняло меньше трех минут. И ещё одно преимущество полета первым классом Rhodesia Airlines подхватив ампломбированный транспортный кейс с бронекостюмом и оружейным комплексом, как хороший наёмник, всё своё вожу с собой. Я сразу и без задержек двинулся на площадку такси. Выходя из распахнувшихся передо мной дверей, ожидал шагнуть в парилку жары, но здесь под навесом стеклянной крыши неожиданно оказалось прохладно, действовал направленный климат-контроль. Сев в ближайшую одну из многочисленных жёлтых машин такси, я попробовал задать маршрут, поставив конечную точку на полигоне. Инкоррект, появилось сообщение на окрасившемся красном экране меню. Беспилотное такси просто отказывалось вести меня в красную зону, отказывалось вести за вменяемые деньги. Посмотрев, сколько составляет обязательный страховой взнос, Я подумал, что мне, наверное, лучше даже пешком пройтись. Конечно, дело не в деньгах. Эти 735 фунтов мне, лично мне, Артуру Волкову, по карману не ударят. Но подозрительные транзакции автоматически отслеживаются, и мало ли кого из живых операторов, реагирующих на сообщения системы слежения, заинтересует простой наёмник Джордж Мартин, который готов с барского плеча сорить деньгами по мелочам. Поэтому я немного подумал, покрутил карту. Полигон, район хозяином которого Драга стал совсем недавно, был красной зоной. Но сам район полигона, обычной некультивированной свалки, находился под многочисленными эстакадами, по которым машины ездить могли. Поэтому, найдя, как казалось, идеальное решение, я установил точку назначения на одном из виадуков, недалеко от мусороперерабатывающего завода. Здесь как раз есть спуск и остановка на магистрали запрещена, сообщил мне пользовательский интерфейс. Да, нужно было лететь эконом-классом. Комфорта ему захотелось. Расхлёбывай теперь буржуй, сказал я сам себе, глубоко вздохнув и сдерживая накатывающее раздражение. Мне ведь теперь отсюда, с верхних ярусов воздушной гавани, даже вниз туда, где на стоянках собираются обычные таксисты, не попасть. Просто не предусмотрено конструктивной возможности. Ни траволаторов, ни лестниц общего пользования на уровне для неграждан нет. Разные миры. В общем, так как время ожидания уже тикало центами оплаты, пришлось мне выбрать точку назначения максимально близкую на границе зеленого района Аэропорт и красной зоны района Чжанктауна. Мелодичный женский голос пожелал мне приятного пути, и такси мягко тронулось. Ехать оказалось всего пару километров, после чего машина остановилась на приподнятом над берегом виадуки за мусоренной набережной, в парковочном кармане. И вот тут, едва я покинул прохладный салон машины такси, в лицо дохнуло самой настоящей парилкой. Даже сейчас, задолго до полудня, здесь уже жара. Такси пусти на автопилоте сейчас повело себя словно живое и умное. Рыкнув мотором, машина откатилась назад и, развернувшись, нарушая правила с коротким взвизгом резины, поехала обратно в аэропорт, как будто ей машины испугался находиться рядом с красной зоной. И только когда машина исчезла из вида, мелодично тренькнуло оповещение ассистента о списании средств за поездку. Осмотревшись, я подошёл к одной из скамеек под камерой. Я всё ещё находился в зелёной безопасной зоне, но граница районов в зелёной и красной зоны находилась совсем рядом. Интересное место. Из-за того, что тут практически не появляются люди из зелёной зоны, граница красного и зелёного района здесь даже без буферной жёлтой зоны. Моя высадка на зелёной стороне мира, разделённого уровнями благополучия, не осталась незамеченной. Сразу несколько праздно шатающихся компаний с красной стороны обратили на меня самое пристальное внимание. Я же в свою очередь на заинтересованных и вдруг возбудившихся обитателей красной зоны даже не глянул. В начале нулевых в Колпинском парке, вокруг Ижорского пруда гулял ночью и в одиночестве куда мне после этого каких-то там гангстаменов местных опасаться. Не обращая никакого внимания на заинтересованные взгляды, я прошёл к скамейке. Здесь, под камерой, она была удивительно чистой, в отличие от находившихся недалеко уже в красной зоне, буквально заваленных мусором. Сорвал пломбы, разложил на скамье транспортировочный кейс. И быстро переоделся в чёрно-красный бронекостюм отряда Варлорда Драга Младича. Потом достал и уверенным жестом закинул за спину винтовку, как будто проверяя работу магнитного крепления. Вытащил оружие из-за спины, многозначительно посмотрел через открытый прицел на небо, после чего винтовку убрал обратно в транспортировочный кейс. У Варлорда Драга Младича, благодаря его положению в корпорации Некрамикон, Лицензия на открытое ношение в границах дистрикта Занзибар была. Так что о последствиях подобных демонстрационных прямо на камеру действий я не волновался. Винтовка отправилась обратно в кейс, а вот пистолет, проверив наличие патронов в патроннике, я убрал в набедренную кобуру. Интерес ко мне со стороны компании, кстати, полностью пропал ещё в тот момент, когда я винтовку из кейса достал. Ребят, ну куда вы, ребят? Не удержался и даже крикнул я вслед одной из последних уходящих прочь компаний. Парни, подождите, мне спросить нужно. Не подскажете, где библиотека? Подхватив почти пустой транспортировочный кейс, куда побросал снятую цивильную одежду, двинулся я за местными гангстерами. Общаться со мной никто из гангстаменов не захотел. Довольно быстро, растеряв всю свою волеяжность, разбежались. Ну и ладно. Шлем я надел уже на ходу, визор активировал, но в дополненной реальности тактической сети имел пока лишь ограниченный доступ. Мне нужно получить физический ключ, его активировать, и только после этого я могу стать полноценным членом отряда. Так что сейчас я даже не мог никого вызвать, чтобы меня до места подкинули. Хотя на проецируемой перед взором карте пункт назначения видел. Не сильно расстраиваясь, решил прогуляться. Всё же идти тут минут 20 максимум. Надеялся на мимо проезжающее такси, но из пары машин никто не остановился. Ну да, для не очень легального водителя подбирать здесь вооруженного человека, наверное, не очень умное решение. Но и ходить тут безоружным решение еще менее умное. Преодолев около километра по виадуку, когда-то красивой набережной Сейчас захламлённый, замусоренный и абсолютно везде, даже на тротуарном покрытии разрисованный, я спустился вниз по крутому изгибу эстакады. Таким образом, оказавшись на уровне моря, теперь шел в обратную сторону, уже под береговой магистралью виадука. Несмотря на то, что сверху нависали бетонные уровни эстакады развязок, полностью закрывая небо, здесь было светло. Многочисленные солнечные лучи отражались от воды близкого океана. Светло, но все же неуютно. Очень плохой район. Не зря красная зона. И единственный безопасный способ для чужака здесь гулять в одиночку это как я сейчас, с оружием и в бронекостюме. В этом я убедился после того, как по ходу моего пути Почти десяток компаний периодически выходили из трущоб и двигались в мою сторону, но едва рассмотрев пристальнее, вдруг вспоминали о важных делах и уходили, гораздо быстрее, чем выходили. Вскоре трущобы джанк кончились, и я наконец оказался на территории полигона, района, который забрал себе драга. Но территории полигона это место было довольно формально. Справа и слева возвышались длинные высокие заборы мусороперерабатывающего завода, вдоль которых я шел. Дорога оказалась пустынной, из аэропорта сюда почти никто никогда не ездит, а сообщение полигона с остальным мегаполисом происходит с другой стороны, там, где начинаются жилые районы Чжанктауна. Движение на дороге появилось тогда, когда я уже практически подходил к точке назначения. И это оказались интересные машины. Два лифтованных и аляповато раскрашенных ленд напоминающих машины из франшизы Безумный Макс, Отдаленно напоминающих. Всё же никто шипами обваривать машину здесь бы не разрешил, даже в красных зонах беззакония. Но все стёкла на машинах были заменены на решётки или бронеплиты, искрились цепи по асфальту, борта небрежно раскрашены. Местная уличная группировка Мои люди из уличной банды Василия с прогулки возвращаются. Машины пролетели мимо меня даже не притормозив, но, удивив, прямо передо мной в бетонном заборе появились выщербленные отметки пуль. Какая-то перхоть посмела по мне стрелять, подумал я со смешанными чувствами, в которых преобладало удивление. Единственное допущение, что прокатившиеся мимо организмы члены банды Василия, Остановила меня от того, чтобы не достать из кейса винтовку и не устроить из последней машины хороший дуршлаг. Интересно, утро начинается. Нет, ребята точно не мои. Решил я, когда завернул за угол и вдали увидел интересное зрелище. Раскрашенные лендроверы довольно нагло на всю улицу припарковались у ворот коттеджа. Того самого коттеджа, который, как я понял, по отправленной мне сводке Являлся штаб квартирой «Драга» на полигоне. Ситуация перед воротами определённо напряжённая. Восемь человек из прибывших машин и десяток человек из коттеджа сгрудились напротив друг друга, держа на готове оружие. Все из уличных банд, в куртках городских охотников с аксессуарами и прическами невероятных форм расцветок, как попугаи правослово. Пусть смертельно опасные и вооружённые, но реально попугаи даже всерьёз никого воспринимать не получается. А вот ни одного наёмника ЧВК Барбарианс, которые должны охранять базу на полигоне, даже близко не видно. Среди тех, кто с моей стороны противостоял прибывшим на переговоры или даже на разборке с местным бандитом, первым стоял Василий, неожиданно выглядящий. Белая татуировка на всё лицо в виде черепа его серьёзно видоизменила. Рядом с Василием расположилась объемная дама в золотом обтягивающем платье. В эту даму, судя по ее объему, поместилось бы сразу несколько Васильевых. Лизи Джей, его девушка, не ошибешься». Ее личное дело тоже в досье видел. Кроме того, за плечами Василия маячил войтцх Ковальский, который во всей яркой и алипаватой толпе уличных гангстеров выглядел как единственный нормальный человек и который по своим возможностям в одиночку мог разобрать всех прибывших на разборке гангстеров. Но он почему-то от происходящего словно отстранился, а Василий при этом почему-то откровенно тушевался. Так тут что, разговор ведется по понятиям, кто кого больше уважает и кто кого более умело переговорит? Не понимаю. Нездоровая канитель какая-то откровенно происходит. И мне это не нравится, потому что мне нужно готовиться к визиту в замок сэра Джона Холдена, а у меня за окном, как вдруг выясняется неожиданно. Извините, нагажено. Черт, вот почему их никого нельзя одних даже на пару дней оставлять. Вечно начинаются какие-то проблемы. Злость во мне после того, как меня обстреляли из машины, все еще бурлила, но я решил все же для начала поговорить. И пока я приближался незамеченный, Василий между тем уже разговаривал с прибывшим главарем банды на повышенных тонах. Оба они вдруг замолчали, когда я, как чемодан, хотя свой транспортировочный кейс, прошел через прибывших гангстеров, растолкав их плечами и не обращая внимания на возмущенные возгласы. Здорово, бандиты. Здорово, Василий, произнес я, поднимая забрало. О-о, Мазафака. Ошарашенно произнес Вася. Он узнал меня по глазам, и когда Вася уже хотел сказать босс, я поднес палец к губам. Босс, вы вернулись, босс. О май гад, беззвучно забормотал Василий, сразу из уличного гангстера средней руки, превратившись в растерянного юношу. Пусть и с татуировкой в виде белого черепа во всё лицо и черными, покрашенными посточенным напильниками эмали зубами. Один из пришлых гангстеров в этот момент попробовал было громко возмутиться. Своим появлением я прервал его на полуслове. "Друг, будь добр, рот закрой, или прямо сейчас зубами подавишься", улыбнулся я ему. "Дай нам, пожалуйста, пару секунд", также вежливо попросил я опешившего бандита и снова обернулся к Васе. "Василий, меня зовут Джордж Мартин". Я новый заместитель командира отряда Варлорда Драга Младича, прибыл представиться по месту службы. Скажи мне, в чём проблема и чего хотят вот эти вот абсосы? Говорил я на русском, но, судя по тому, как начали раздуваться ноздри у прибывших на разборке, абсосы по моему тону в целом поняли, о чём речь. Они хотят забрать машину. Какую машину? Машину у Драга, босс. Оказал Вася на черный Гелендваген во дворе. На каком основании? Говорят, это машина их босса Николая Стамески». «Стамески? Стамеску, может? Румыны, что ли? Посмотрел я на группу прибывших. Да нет, такие же чернокожие, как и группа поддержки Василия. "Драго забрал Гелик у Николая?" поинтересовался я у Васи. "Нет, мы купили машину в салоне у городской администрации" когда купили э дней 35 назад босс во время покупки кто-нибудь сказал, что это машина стамеску нет в чем тогда проблема драга должен был догадаться, что это его машина на этот вопрос у Василия ответа не нашлось и он просто пожал плечами это машина нашего босса он заказал ее для себя из Европы и мы должны ее забрать На русском вдруг произнес главный переговорщик прибывших бандитов. Все знали, что эта машина Николая. Ха, похоже, вот почему он явно на обсосов обиделся. Но вообще-то залепуха какая-то откровенная. Нет, понятно, что сказанное бандитом вполне имеет смысл. Законно забронировать себе главарь уличной банды машину не мог. И Гелик хоть и приехал на остров обычным порядком, Все, кому надо, действительно могли знать, что эта машина приехала для этого стамеску. Но 35 дней. Очевидно, что эти качели здесь и сейчас происходят ради самих качелей, а совсем не ради машины. Это предлог. Почему? Да потому что пусть даже драга и сознательно увел черный пацанский гелик у стамеску. Но здесь и сейчас ни одного его бандита быть не должно. Почему же они тогда здесь? Правильно, потому что ни одного бойца ЧВК, которые должны охранять социалочку полигона, который Драго решил превратить в благополучный зеленый район, здесь нет. А почему их тут нет? Вопрос. Меня вдруг неожиданная злость взяла. Боже, как я вообще в этом участвую? Ведь буквально недавно я разговаривал с Архидемоном, владыкой тысяч миров атом решал проблемы с президентом Российской Конфедерации, с английской принцессой сегодня ночью я вообще тоже обсуждал разные важные вопросы, так скажем. А теперь вынужден тратить свое время на каких-то уличных гапарей. Но сделав над собой усилие, я немного успокоился. Профессионал темы отличается от любителя, что каждую проблему решает профессионально и с толком. А тут барбариски были, куда все делись? Валера всех отозвал вчера утром. Валера, ну какого? Ну как так-то, Валера? Крайне удивился я. Конечно, если забрать всех наемников отсюда, оставив на полигоне только уличную банду Василия, сразу стервятники полетят. Причем не сами. Явно ведь эти два линдровера не сам Стамеску сюда отправил, а кто-то более авторитетный двинул их сюда как фигуры на шахматной доске передвигают. Последний вопрос, господа бандиты. Вежливо улыбнулся я переговорщику и даже в жесте миролюбия поднял руки. «Драга купил эту машину больше месяца назад. Почему вы приехали только сейчас? Ваш босс чего-то ждал или он просто конченый тормоз? Переговорщик почему-то вместо ответа предпочел демонстративно потянуться к оружию что-то агрессивно говоря на своем, на неизвестном мне языке романской группы. Кто у вас главный? поинтересовался я у прибывшей компании. Михаил главный, ответил один из гангстеров, показывая на того парня, который только что со мной разговаривал. Нет, вы не поняли. Кто у вас теперь? подчеркнул я это слово. Главный? Как раз в этот самый момент Михаил упал на колени, склоняясь все ниже и ниже, он с хрипом плюнул кровью, забился в конвульсиях и рухнул ничком. Под его головой начала расплываться лужа крови. Я сейчас даже в скольжение почти не входил полноценное, но случившееся оказалось сюрпризом для всех, кроме Войцеха, конечно же, который по сводке Измайлова, Заряжен имплантами усиления организма чуть более, чем полностью. Главным после Михаила в переговорах становиться никто не захотел. Но прибывшие бандиты зачем-то схватились за оружие. Не очень умное решение. Четверо легли на асфальт, а двое почти одновременно проломили головами решетки в машинах. На ногах, боยукая сломанную руку, остался только один, последний. Совсем молодой, но матерый паренек без одного уха и с уродливым шрамом во всё лицо. "Дружище", обратился я к парню. "Когда в следующий раз увидишь Стамеску, передай ему: не нужно что-то делать через задницу. Если он заказывает себе машину, почему она стоит в свободной продаже? Если твой босс конченный идиот и тормоз, это не мои проблемы, на которые мне плевать". И мне было наплевать на твоего стамеску и на его проблемы, пока он сам не сообщил мне, что есть такой конченный тормоз, как он, на этом свете. И если до завтрашнего вечера я, э, вернее, драга, не получит официальных извинений, то я, вернее, драга, твоего босса идиота вообще закопает. Понял? Понял? Коротко кивнул юный, но матерый гангстер. Молодец, кстати. И самообладание сохраняет, и терпит. Ведь рука у него выгнута так, что иной человек только при виде подобной травмы сознание от ужаса может потерять. Проваливая Проваливает судороспонял. Показал я ему на раскрашенный Лендровер, в котором один из двух гангстеров, совсем недавно воткнувшихся головой в решётке, уже пришел в себя и негромко мычал от боли. Василий, прикажи здесь убраться дал я указание и двинулся во двор в коттедж. Постепенно все сильнее злясь и раздражаясь, потому что этих уличных бандитов вообще не должно было здесь быть. Валера, ну вот как можно было оставить без охраны район полигона? Почему я не вижу здесь наемников, не вижу гека, тот же живойцев, когда Вася сейчас тушевался перед прибывшими? Почему он в не вмешался? Почему все они, Василий, Валера, Войцых, Гек, действуют словно лебедь, рак и щука? Какой говнодел этот кривой код писал? Э, вообще-то были вы буквально месяц назад, подсказал по случаю внутренний голос. О'кей, о'кей. И почему я сам здесь нормально все не организовал? Следом за мной в коттедж зашел Войцых. Поляк смотрел с прищуром, показавшимся мне насмешливым. Я удивился было, но отвлёкся, потому что в окне услышал довольно уверенный женский голос. Выглянул и удивился. Процессом уборки перед воротами руководила та самая внушительная дама в обтягивающем золотом платье. Лиззи Джей, пассия Василия. Как раз сейчас она отпустила увесистого леща, оставшемуся на ногах молодому гангстеру со шрамом, после пинком отправив его в машину. Неожиданно. Оказывается, в уличной банде полигона это юная, но весьма внушительная дева по факту на первых ролях, а совсем не Василий. Ну, в принципе, он всегда был немного стеснительным, даже когда в его теле, соседом жил тысячелетний демон Мархасис. Ладно, вернемся к нашим полякам. Обернулся я к бывшему опекуну Обязательно сразу было такую истерику устраивать. Неожиданно поинтересовался войцах. Надо же, действительно насмехается. Он в таком тоне со мной, с Драго и раньше общался. Довольно сложно понять, как мне теперь себя вести с теми, кто знает о том, что Драго это я, и при этом одновременно не знает о том, что Драго это не я. Обязательно было доводить до приезда этой делегации Сдержанно спросил я: "Это следствие твоих премудрых решений?" Говоря с явным небрежением, даже развел руками войцх. Причём сделал это показательно небрежно. Мой бывший опекун действительно насмехался. Специально или же выводил меня сейчас на конфликт? Не могу никак понять. И спросить ни у кого. – войцх: "Артур, тебе что-то не нравится? Мне многое не нравится." Так не нужно это держать в себе, молча наблюдать а после резюмировать чужие ошибки это не всегда правильная стратегия поведения. Большое тебе, пожалуйста, за твоё спасибо за мою помощь. Спасибо, ровным голосом произнес я. Если бы Войцех сейчас стал общаться нормально, мы бы могли нормально поговорить, как с чистого листа. Но он не стал. Пожалуйста, ответил войцех и сделал крайне пренебрежительный жест. Действительно, как специально меня пытается из себя вывести. Зачем? Дверь, если что, находится там, показал я ему на выход. Было приятно с тобой работать, усмехнулся войцех. Развернувшись на каблуках, поляк вышел из дома. На краткий миг у меня возникло желание вырубить его и оставить здесь до разбирательства потому что в отчете с характеристиками, которые мне отправил Измайлов, и которые я читал вчера во время перелета из Вольницы в Родезию, не было ни малейшего намека на то, что войцых может себя вести подобным образом. Но все же, бывшего опекуна я задерживать не стал. Правда, очень скоро я понял, что если тебе что-то кажется, тебе не кажется. Но это уже было после. Сейчас же Я забрал ключ доступа и наконец подключился к общей тактической сети отряда варлорда ворлорда Драгомладича. У меня сразу появился статус заместителя командира, и в календаре событий я сразу создал общую встречу на сегодня. Перед тем как двигаться в замок сэра Джона Холдена, нужно увидеть всех тех, кто работал с драгом на острове, потому что у него здесь черт знает, что происходит. Да, и с этой удивительной Николеттой Агилар необходимо переговорить. Лишним точно не будет. Воу-воу, как там тебя теперь, Джордж? Рад приветствовать тебя в нашей небольшой, но весьма респектабельной компании. Джордж. Послышался голос Валеры в переговорнике, когда я после полной загрузки данных наконец оказался в отрядной сети. Джордж, привет. Сразу после Валеры обозначился в эфире датчанин. Привет всем. Господа, у нас тут нарисовались небольшие проблемы. Да для нас это вполне естественное состояние, меланхолично ответил Гек. Неожиданно ожил, что ли? Я не помню, как после возвращения из плена адаптантов он к себе так внимание привлекал. Я вообще не помню, чтобы он говорил что-то без прямой надобности. Для вас это естественное состояние, но не для меня. Так что возникшие проблемы нужно решить. Не принял я общий расслабленный тон. Валера. Я, мой генерал, исключи войцеха Ковальского из состава отряда Варлорда Младича и выкини его из сети. После дай задание специалистам. Не стал я в эфире озвучивать имя Накоморы. Пусть проверят так сеть на предмет чистоты. После когда сеть поднимется обратно, снова свяжись со мной. Эм, понял, принял, проговорил озадаченный Валера. Вырубай раз понял, жду с нетерпением. Времени все меньше, а дел всё больше. Чем я вообще здесь все это время занимался? Почему сразу с порога мне приходится за кого-то что-то решать? Для нас это вполне естественное состояние. Точь в точь, повторив слова и интонацию Гека, произнёс внутренний голос: А вот нет, возразил я и ему, и себе, потому что пора бы уже приводить дела в порядок.